Глава двадцать пятая. «Ведомство добродетели. Но если я буду вкушать это наслаждение столь рассудительно и осторожно, оно уже не будет для меня наслаждением». Лопе де Вега. Едва вернувшись в Париж и передав бумаги маркизу де Ламолю, который принял их с разочарованным видом, наш герой поспешил к графу Альтамире. Этот прекрасный иностранец отличался, кроме того, что был приговорен к смерти, серьезностью и религиозностью. Эти два достоинства, а еще больше знатное происхождение графа, вполне отвечали вкусом госпожи де Фервак, часто видавшейся с ним. Жюльен признался ему очень серьезно, что без ума влюблен в последнюю. Эта женщина чрезвычайно возвышенная и добродетельная. — отвечал Альтамира. — Лишь слегка напыщенная и лицемерная. Бывает, что я понимаю каждое из ее слов, но не понимаю всей фразы целиком. Часто она заставляет меня думать, что я не так хорошо знаю французский язык, как думаю. Знакомство с нею заставит говорить о вас. Это придаст вам вес в обществе. Но давайте поедем к Бюстосу. продолжал граф Альтамира, любивший делать все систематически. Он ухаживал за маршальшей. Дон Диего Бюстос заставил пространно изложить себе дело, не произнося ни слова, точно адвокат, выслушивающий клиента. У него было полное лицо монаха с черными усами, непроницаемо серьезное. Впрочем, это был добрый карбонарий. «Я понимаю». Сказал он, наконец, Жульену. «Были у маршальши де Фервак возлюбленные или нет? Есть ли у вас какая-либо надежда на успех? Вот в чем вопрос. Я должен вам сказать, что касается меня, то я потерпел поражение. Теперь, когда мои раны зажили, скажу вам следующее. Часто она бывает капризна и, как вы скоро узнаете, довольно мстительна». Я не нахожу у нее желчного темперамента, свойственного талантливым натурам, и бросающего на все поступки отблеск страсти. Наоборот, своему спокойствию и чисто голландской флегматичности она обязана тем, что сохранила свою редкую красоту и столь свежие краски. Жульена раздражали медлительность и непоколебимое спокойствие испанца. Время от времени у него невольно вырывались односложные восклицания. «Угодно ли вам меня выслушать?» — сказал ему серьезно Дон Диего Бюстос. «Простите мою фурия франчезе!» — французская горячность, итальянский. «Я весь превращаюсь в слух», — сказал Жульен. Итак, госпожа де Фервак очень склонна к ненависти. Она беспощадно преследует людей, которых никогда не видала. адвокатов, бедняков, писателей, сочиняющих песни, например Колле, знаете, Жюлье Марот, Дюме Марот, Эдсетера, и Жульен должен был выслушать всю песенку до конца. Испанец, казалось, был очень доволен возможностью петь по-французски.